Сорок четыре. Возвращение в Самбалпур превратилось в пытку, ожиданием и бессилием. Два часа ощущались, как все шесть. Каждая миля казалась отдельным путешествием, оплаченным самой драгоценной валютой, имевшейся в моем распоряжении, временем. Тревога грызла меня изнутри. То, что тело Голдинга удалось найти, вселяло некоторую надежду. Я обнаружил не только труп, но, кажется, и мотив убийства — Всё сходилось. Доле по дворовывал алмазы для себя или для кого-то другого. Он убил Голдинга, потому что бухгалтер раскрыл аферу и отказался в ней участвовать. И где надёжнее всего спрятать тело, как не в шахте, в забытом Богом краю? Но реальность сдерживала радостное возбуждение. Может, я и разгадал головоломку, ну чёрт возьми, это всё, что я мог сделать. Я обрёл истину, и если верить старой махаране Субхарде, должен был этим удовлетвориться. Очень возвышенно, очень по-индийски. Однако я оставался англичанином, и идея об истине без справедливости и без правосудия меня раздражала. К вечеру небо почернело от муссонных туч, а когда впереди показались огни города, по крыше машины застучали первые капли дождя. Несокрушимо усмехнулся. Что вас развеселило, сержант? Я вспомнил про карту в кабинете Голдинга, сэр. Похоже, кресты иногда действительно ставят на важном месте. Точно, согласился я, хотя довольно редко это место последнего упокоения человека, который сам заранее отметил его на карте. Более того, увидев пещеру своими глазами, я наконец начал догадываться, что означал крест. Олковник Аврора был абсолютно убеждён, что в этой части Самбалпура никогда не было никаких алмазных шахт. Как выяснилось, он был прав. Я, конечно, не геолог, но даже я могу опознать уголь по внешнему виду. Как только доберёмся до города, надо сразу же связаться с полковником, взорвался я внезапно, теряя терпение. Я решил вступить в схватку в здании. Около розового павильона я выскочил под дождь, не дожидаясь, пока машина остановится, и помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Несокрушим нёсся следом. Я влетел в кабинет полковника Арорина, напугав его миниатюрного секретаря. "Где полковник?" выдохнул я. Он с его высочеством принцем Пунитом пролепетал секретарь, поднимаясь со стула. Найдите его, приказал я, переводя дыхание. И скажите, что капитану Индом хочет немедленно поговорить с ним. Парень выглянул в окно, и при виде лиц на улице лицо его печально вытянулось. Я позвоню личному секретарю принца, нашёлся он, снимая телефонную трубку. Так будет быстрее. И не придётся мокнуть. Секретарь попросил оператора соединить его и принялся ждать. С каждым новым гудком он всё больше нервничал, наверное, переживал, что если ответа не последует, ему всё-таки придётся бежать во дворец. Наконец в трубке щёлкнуло. Секретарь Авроры радостно залопатал на хинди. Его собеседник отвечал так же быстро. Секретарь согласно кивал, а потом внезапно протянул трубку мне. Что такое, капитан? осведомился знакомый голос. Минуточку, полковник. Я повернулся к секретарю и попросил его выйти из комнаты. Парень принялся было возражать, но смирился, когда несокрушим, подхватив его под локоть, потащил к дверям. Мы нашли его, сообщил я полковнику. Голдинга? То, что от него осталось. Где? В шахте возле Ремунда. И как с этим связан Дове? Голдинг встретился с Дове в то утро, когда исчез, а его отчёт был найден в сейфе Дове вместе с фальшивой версией. Мне убедительно. Ну и что? Даже если мы не докажем участие Дове в убийстве Голдинга, мы можем доказать его участие в афере. Подтверждение этому вы обнаружите в сейфе Дове и в бумагах Голдинга. Насколько я понимаю, в силу недейспособности махараджи, именно принц Унит вскоре будет принимать здесь все решения. Судя по милому представлению, устроенному вчера ночью, Пунит полностью вам доверяет. Уверен, вы смогли бы убедить принца предъявить обвинения Даве по указанному пункту и убрав его с дороги, освободить должность дивана. Полагаю, ваше продвижение по службе не замедлило бы последовать. Тишина. А какой вам от этого прок, капитан? Я хочу чтобы останки Голдинга извлекли из пещеры и предали земле по христианскому обряду, и чтобы Дове ответил за свои преступления, сказал я. Если я смогу привлечь его к ответственности за мошенничество, я хочу знать, что в Самбалпуре он получит заслуженное наказание за все свои преступления, особенно если вы станете новым диваном. Аврора усмехнулся. Весть концепции невиновности, пока вина не доказана, вас больше не устраивает. Не могу сказать, что удивлён. Я верю в правосудие, сказал я. Помолчав, Аврора ответил: Ждите меня около офиса Махараджи через час.